Глава девятая. Три года назад. Тони. На следующий день я сидела за кухонным столом, заваленным неоплаченными счетами и ведомостями на пенсию Эндрю. И уже около получаса не выпускала из рук калькулятор. Вводила цифры, умножала, делила и так далее. Но попытки свести приход с расходом оставались тщетными. Мама ничего не знала о долгах. Мне было стыдно. К тому же не хотелось выслушивать бесконечные проповеди. Почти все годы, что мы с Эндрю прожили вместе, кредитные карты были одной из главных статей нашего дохода. Мы много раз давали себе за «Остановиться», но каждый раз случалось что-нибудь непредвиденное. Ломалась стиральная машина или газонокосилка, у кого-то из друзей или родственников случался день рождения — на который стыдно было прийти без подарка. В общем, список можно продолжать до бесконечности. Долгов набралось столько, что больше нам не давали. А возвращать было нечем. Каждый месяц получалось заплатить лишь самый минимум. Конечно, на проценты по кредитам уходила уйма денег, но нас больше волновало, как дотянуть до зарплаты. После гибели мужа мне написали все банки, которым мы задолжали. И во всех письмах было написано одно и то же. Поскольку, согласно имеющимся у них сведениям, держателем карт теперь становлюсь я, то, несмотря на недавнюю трагедию, они вынуждены с прискорбием сообщить, что отныне именно я несу личную ответственность за долги. Концы опять не сошлись с концами, И я раздосадованно швырнув калькулятор в сторону, взялась за Ноттингем Пост, открыв страницу, публиковавшую вакансии. Конечно, выход на работу повлечет за собой кучу проблем. Один вопрос о том, куда девать Эви, чего стоит. Но ведь жизнь без денег тоже не жизнь. В Хэмеле еще до того, как забеременеть, я работала настолько успешно что стала старшим менеджером небольшого частного агентства по продаже недвижимости, расположенного прямо в центре города. В Британии агентство по продаже или сдаче недвижимости в наем есть буквально в каждой деревне. А значит, где бы вы ни жили, одно из них наверняка окажется рядом, и если вам чуть-чуть повезет, то оно будет нуждаться в персонале. Ничего, логистические проблемы как-нибудь решатся. Главное сейчас найти работу, которая спасёт нас от финансового краха. А уж как приятно будет хотя бы иногда побаловать Эви чем-нибудь особенным, да и купить что-нибудь в дом не помешает. Наверняка пара ярких вещей сделает его уютнее. В груди возникло неприятное ощущение. Сердце будто подпрыгнуло, сделало кувырок и вновь встало на место. И так несколько раз подряд. Взгляд, блуждавший по комнате, остановился на сумке. День, конечно, только начался, но один раз в виде исключения, наверное, можно. Я уже почти поднялась, чтобы дойти до нее, но тут раздался звонок в дверь, и ноги подкосились, помешав осуществить замысел. Никто ведь еще не знает, что мы здесь. Наверное, какой-нибудь камевоежор решил заглянуть на удачу. «Не буду открывать». Звонок повторился. «Мама, там кто-то пришел!» заорала Эви, перекрикивая телевизор. Кто бы ни стоял на улице, он или она, наверняка слышали крик. Пришлось перестать делать вид, будто дома никого нет, и плестись открывать. На пороге стояла полноватая женщина средних лет. В шапке короткостриженных густых кудрей просвечивали серебристые нити. За линзами очков бегали светлые глаза. «Здравствуйте», — начала я, обрадованная ее неофициальным видом. «Миссис Коттер? Я Харриет Уотсон из начальной школы сент Сейверс. Она взглянула на меня поверх большой, туго набитой холщовой сумки, которую прижимала к себе двумя руками. «На следующей неделе Эви начинает учебу в моем классе» ужас. В голове пронеслось воспоминание о том, в каком виде пребывает гостиная с разбросанным по ней конструктором лего. Но было поздно. Пришлось поспешно изобразить улыбку и отступить от двери, давая гостей войти. «Какой приятный сюрприз! Прошу вас, входите, миссис Вотсон. вообще «Вообще-то, мисс...» Учительница шагнула в крошечную прихожую и и поставила сумку на пол. И «Я поняла, что меня не будет в школе в тот день, когда вы записались на ознакомительное посещение, и решила заглянуть к вам сама, чтобы оставить небольшое задание для будущей подопечной». Ее взгляд скользнул по моей футболке и легинсам с вытянутыми коленками. «Надеюсь, вы не возражаете, что я вот так, без предупреждения?» «Конечно, нет». — ответила я, протянув руку. «Меня зовут Тони, я мама Эви». У Харриет Уотсон был приметный шрам. Не очень длинный, сантиметра четыре, но глубокий, делящий пополам, бледный, как тесто, лоб. Кудряшки над ним были невероятно гладкими, будто каждую из них обработали специальным воском. «Тут у меня в основном прописи и материалы для чтения». Харет взяла меня за руку, её пальцы, вялые и влажные, на мгновение прижались к моей ладони. Если она одолеет хотя бы часть, это подготовит её к началу четверти. Тут из гостиной вылетела Эви и со всего размаху врезалась мне в бок. «Осторожнее», — сказала я дочке, обхватывая её одной рукой. Мне вдруг стало стыдно, что она ещё в пижаме. «Это Эви», «Здравствуй, Эви», — сказала Харриет. «Здрасте». «Мисс Вотсон, твоя новая учительница. Она принесла тебе прописи, чтобы ты позанималась перед школой». «И кое-что почитать», — добавила Харриет. Дочь уставилась на пузатый пакет у моих ног. «Что надо сказать?» «Спасибо». Мне стало неловко от того, что телевизор в гостиной — Орёт во всю мочь. Вдруг Харриет решит, что я из тех матерей, которые позволяют своим детям день-деньской глядеть в ящик. И не особенно ошибётся, кстати. После переезда дел по горло, но как только всё утрясётся, с телевизором тоже станет иначе. Было неприлично и дальше держать Харриет в убогой, продуваемой сквозняками прихожей. Спина вспотела от напряжения, и я оттянула ткань футболки, с облегчением, почувствовав прохладный воздух. «Проходите, пожалуйста, в гостиную». Это прозвучало так царственно, будто мы обитали в дорогущих апартаментах или пентхаусе на берегу Трента. «Извините, я еще не успела разобрать вещи после переезда». Гостья проследовала за нами. Оказавшись в гостиной, я быстро схватила пульт и перевела телевизор в беззвучный режим. Наконец-то тишина, а то даже мыслей своих не слышу. Секунду-другую я оглядывала комнату, пытаясь увидеть ее глазами Харриет. Ковер почти полностью скрылся под огромным замком из лего, который Эви сооружала все утро. Рядом с постройкой высились груды разноцветных блоков. Перед телевизором пылилась разобранная игровая приставка — которую мама откопала на какой-то гаражной распродаже специально ко дню рождения внучки. Многочисленные проводки змеились и изгибались среди пустых стаканов и тарелок с крошками от тостов. Пахло печеньем и теплом человеческих тел. «Эви, помоги прибрать здесь немного». Это прозвучало как мольба. Мелкая дрожь, возникшая, когда Харриет Уотсон позвонила в дверь превратилась в полновесные и регулярные удары молота под буквально заливал подмышки Прошу прощения за беспорядок Глупо хихикнув я раскинула руки словно указывая на всю комнату разом Мы только что переехали Мисс Уотсон деловито кашлянула и зыркнула на Эви сквозь некрасивые круглые очки А ты юная леди от чего не поможешь маме «Или ты умеешь только создавать беспорядок?» В горло точно воткнулась зубочистка, заставив тяжело сглотнуть. «Наверное, надо было радоваться, что гости на моей стороне. Однако какое она имеет право ругать свою будущую ученицу в ее собственном доме?» «Ничего страшного, пусть лучше играет», — сухо ответила я. Учительница молча поджала губы. Стало ясно, что ситуацию следовало спасать, а значит, пришло время прибегнуть к проверенному способу восстановления мировой гармонии. «Мисс Вотсон, не хотите ли чашку чаю?» Выражение ее лица оставалось каменным. Переходить на обращение по имени она явно не спешила. «Если вы не торопитесь, мы могли бы поговорить на кухне». Сухо кивнув, проследовала на кухню. «Садитесь, пожалуйста». Я бросилась заваривать чай, пеняя себе за то, что так и не собралась в магазин за покупками. В доме не осталось ни единой завалящей печенюшки, а в наши кружке ушли последние капли молока. Однако, поставив чай на стол, я почувствовала, что напряжение постепенно уменьшается. Мы немного поболтали о погоде, но радоваться было рано. Только я облегченно выдохнула, как сообразила, что мисс Уотсон сидит лицом к тем самым счетам, которые я просматривала до её прихода. Извините, позвольте убрать. По телу пробежала волна жара. Документы были поспешно сложены в неопрятную кучку и отодвинуты на край стола. Харриет промолчала, словно не интересовалась бумагами, лежавшими у неё прямо перед носом. Что ж, хорошо бы, если б это действительно оказалось так. «Итак», — начала она, пригубив чай и ставя чашку на стол, — «расскажите мне об Эви». Я сказала, что Эви любит читать, а ещё может часами напролёт строить дома и башни из кирпичиков лего. Я стараюсь поощрять её в этом, ведь мелкая моторика тоже важна, правда? На мой взгляд, сегодня в школе слишком много внимания уделяют знаниям, а не практическим навыкам. Преподавательница фыркнула и сделала еще глоток. Потом я рассказала о друзьях Эви из старой школы. Дети даже ночевали друг у друга в выходные, по очереди. Все изменилось после несчастного случая с Эндрю, моим мужем. Эви было тяжело это пережить. Прежняя жизнь для нее закончилась. Я хотела добавить, что тяжело пришлось нам обеим, но сдержалась». Самое главное, чтобы она поняла, все это значило именно для Эви. «Как это произошло? Несчастный случай с вашим мужем?» У меня перехватило дыхание. Опыт подсказывал, чтобы отвязаться от расспросов и при этом не расплакаться, надо отвечать быстро и просто, придерживаясь фактов. Это случилось в Афганистане. Их автомобиль упал с обрыва. Двое погибли, включая Эндрю. Эндрю. Карет покивала головой, но ничего не сказала. Один солдат скончался на месте. Эндрю довезли до госпиталя. У него были множественные травмы черепа. Через несколько недель его вернули на родину, и у нас даже появилась надежда, что он поправится. Но пару дней спустя... Гостья не издала ни звука в ответ, не сделала попытки утешить, и от этого почему-то стало легче. С тех пор прошло два года. Мама уговорила меня переехать сюда, в Ноттингем, чтобы мы могли начать жизнь с чистого листа. Поэтому вы здесь. Вы и ваша дочка. Эви пришлось многое пережить, куда больше, чем ее сверстником. Так что наш переезд сюда — действительно шанс начать все сначала. Харриет смотрела, не отрываясь, И на секунду-другую меня посетила безумная мысль, что она изо всех сил сдерживает улыбку.